Джеймс Рассел. Защитники драконов. Питбуль возвращается. Глава первая. На лице Питбуля, бугрясь, ходили туда-сюда желваки. Он завтракал. «Отменный вкус!» — объявил он, беря в руку салфетку и аккуратно вытер ей уголки рта. «Пожалуй, завтра тоже буду их есть». Он только что прикончил дюжину крошечных лазурных яиц, которые днем ранее своровали для него из гнезда исключительно редкого вида морской черепахи в Гватемале. По его инструкции, шеф-повар варил их ровно две минуты и подал с двумя ломтиками тоста, намазанного французским фуагра, паштетом из гусиной печени. Такой завтрак стоил целое состояние. Съев эти яйца, Питбуль еще на шаг приблизил данный вид черепах к вымиранию, но его это ни капли не беспокоило. Наоборот, придавало чувство собственной важности. «Ты завтракать собираешься?» спросил Питбуль, поднимая взгляд. Он сидел во главе длинного обеденного стола из черного мрамора. По центру блестящая поверхность была украшена резной мозаикой белого камня, изображавшей голову скалящейся собаки. У тарелок лежали салфетки из египетского хлопка и блестящие ряды изысканного столового серебра. В вазе благоухали свежие цветы, а на краю столешницы была аккуратно сложена сегодняшняя газета. Из панорамного окна за спиной Питбуля открывался изумительный вид на город. Столовая и кабинет располагались на сороковом этаже. На противоположном конце стола сидела племянница Питбуля Бриар. Она глядела на собственную порцию черепашьих яиц с отвращением. «Нет», — ответила она, — «я лучше умру с голоду». «Они очень полезные» или «типа того», — настаивал дядя. Бриар ничего не ответила. Питбуль ухмыльнулся. Рано или поздно она поймет, что для нее лучше. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Девять? Десять?» «Одиннадцать», — ответила Бриар. Не суть. В любом случае, пора взрослеть, сказал Питбуль. Твои родители мертвы. Теперь я твой опекун, и ты будешь делать, как я велю. А теперь кушай, как хорошая девочка. Бриар посмотрела на дядю. Ее длинные рыжие волосы, на солнце блестевшие полированной медью, спадали на лицо, полностью завешивая один глаз. Но этого было недостаточно, чтобы скрыть выражение чистейшей ярости. «Нет!» — отрезала она. Питбуль поднялся со своего места, медленно прошел вдоль стола и встал прямо за спиной племянницы, грозной скалой нависнув над ней. Он наклонился, взял ее вилку и протянул девочке. «Бери и жуй свой завтрак, неблагодарная мелкая дрянь!» — прошипел он. «Другого ты не получишь!» Бриар смерила вилку долгим взглядом. Наконец протянула руку и забрала прибор у дяди. Тот наклонился над племянницей, уперев ладони в столешницу по обе стороны от тарелки. «Он преподаст ей урок хороших манер, и если для этого придется применить силу, ничего страшного». Бриар занесла вилку над яйцом. Она смотрела прямо перед собой, стиснув зубы. «Жри, сейчас же!» – взорвался Питбуль. С проворством кошки Бриар воткнула вилку в тыльную сторону его ладони. Ах! взревел Питбуль. «Ах ты, бешеная гадина!» — зашипел он на Бриар, словно гадюка. «Я тебя научу себя вести, как положено!» — гремел он. «Ты будешь делать то, что я скажу!» На голос хозяина примчались его подручные. Им пришлось скрутить Бриар, которая уже бросилась на дядю. Питбуль поспешил отойти на пару шагов назад. «Уведите с глаз моих долой!» — приказал он. «Заприте в комнате! И ничего ей не давайте до завтра! Ни еды, ни воды! Посмотрим, как тебе понравится такое, дикарка!» — брызгал слюной Питбуль. Бриар пиналась, кусалась и кричала, но мужчины продолжали тащить ее прочь в комнату. Когда они скрылись из виду, и вопли девочки перестали быть слышны, один из людей Питбулли стал бинтовать ему пострадавшую руку. Тот пытался сидеть смирно, но расположение его духа было слишком уж скверным. Босс гневно оттолкнул подручного. «Оставь меня!» – скомандовал он. Он схватил газету и начал бегло просматривать страницы, стараясь выкинуть из головы непослушную племянницу. Кое-как он взял себя в руки. И стал читать статью о редком виде морских птиц, которые чудом избежали вымирания и, наконец, начали восстанавливать популяцию. К статье прилагалась фотография. Упитанная чернокрылая птаха парила над волнами. Питбуллю стало любопытно, какая она на вкус. Ученый, интервью с которым было напечатано в газете, отмечал, что на полное восстановление у вида уйдет немало времени. «Нельзя торопить природу», — сказал он журналистам. А вот Питбуль в последнее время думал как раз о противоположном. Драконье яйцо лежало в его личном зоопарке, в специально обустроенном для этого помещении вот уже 9 месяцев. И пока что дракон не спешил вылупляться. Питбуль потратил целое состояние на то, чтобы установить в комнате идеальный температурный режим. Еще немалая сумма ушла на то, чтобы сделать весь зоопарк огнеупорным. Просто на всякий случай. Вдруг дракончик, вылупившись, решит спалить все вокруг и сбежать. Но яйцо добыть которая стоила огромных денег, не говоря уже о страшном позоре, который пришлось пережить ему лично, лежала в зоопарке неподвижно, как камень. Каждый день, без исключений, Питбуль по часу с лишним буравил его взглядом, ожидая, когда же что-нибудь наконец произойдет. А не происходило ничего. Конечно, он понятия не имел, сколько драконьему яйцу в среднем требуется времени, чтобы вылупиться. Более того, ему и узнать об этом было неоткуда. В книгах о таком точно не писали. «А что, если взять Долото и ударить по яйцу молотком?» — думал Питбуль. «Сделать небольшую трещину. Просто, чтобы помочь дракончику пробиться наружу». Питбуль поднялся со своего места. Он принял решение и громко позвал своих подручных. «Принесите молоток и Долото в комнату с яйцом. Сейчас же! Поглядим, может, мы уже сегодня увидим малыша-дракона». Загоревшись этой идеей, он вышел из комнаты. В коридоре нажал на кнопку вызова лифта. Тот ехал, казалось, целую вечность, поэтому Питбуль агрессивно ткнул в кнопку пальцем еще несколько раз. Наконец кабина подъехала, и Питбуль шагнул внутрь. Велел подручным ждать следующего лифта и проехал все 40 этажей до Цокольного в полном одиночестве. Путь до зоопарка был неблизким. Пока Питбуль шел по бесконечным комнатам и коридорам своего гигантского здания, у него было предостаточно времени, чтобы усомниться в своей затее. А что, если, сделав трещину, он попросту убьет дракончика внутри? Тогда дракон никогда не вылупится, и придется снова начинать все сначала, а ведь прошел уже почти год. Эта мысль его разозлила. Он вспомнил события, происшедшие год назад. Вспомнил, как пилот его частного самолета рассказал ему о драконах. Пилот увидел их, пролетая над каким-то дальним островом в пяти сотнях миль от материка. Питбуль тогда ни в какую не мог в это поверить. Более того, он попросту отказывался верить. Он решил, что пилот просто тронулся умом и отправил его в лечебницу, чтобы там проверили, нормальный ли он. Но даже когда беднягу выпустили через неделю, подтвердив, что он полностью здоров, он продолжал рассказывать эту историю. Тогда Питбуль послал другого пилота и двух фотографов, на самолете поменьше, чтобы выяснить, правдива ли эта история. За месяц его отряд собрал достаточно доказательств того, что драконы существуют. Настоящие, реальные, огнедышащие и громко ревущие драконы. Это было поразительно. Невероятно. Что-то из области сказок. И Питбуль вдруг осознал свое предназначение. Ему предстоит навеки войти в историю как человеку, обнаружившему драконов. Он думал, это будет просто, как конфетку у ребенка отобрать. Остров был практически необитаем, там жила всего одна семья. Отец, мать и трое маленьких детей, два мальчика и девочка. Беспокоиться было не о чем, то есть так ему казалось. Питбуль послал трех своих лучших людей, отдав им приказ убить дракона. Он планировал сделать из туши набивное чучело и выставить у себя в гостиной, чтобы впечатлять гостей. А еще он приказал привезти ему драконье яйцо, чтобы детеныш дракона мог вылупиться в его личном зоопарке. Но когда его команда вернулась три дня спустя, Питбулю привезли лишь яйцо. Его людей каким-то образом обхитрили двое мальчишек, помешав им убить дракона. Питбуль не стал слушать оправдания. На самом деле его подручных спасло только то, что хотя бы яйцо они все же привезли. Иначе он и вовсе привязал бы их в занги к тяжелой бетонной плите и сбросил за борт в самом глубоком месте океана. А так в качестве наказания он лишь приказал продержать их три месяца в тюрьме. Эти размышления прервал яростный рык огромного льва. Гигантское животное бросилось на прутья клетки, едва питбуль вошел в зоопарк. По обе стороны от прохода Рядами стояли вольеры, и в каждом сидели самые смертоносные звери планеты. Рядом с клеткой льва стояла клетка с редким снежным барсом. А еще дальше с бенгальским тигром. Питбуль шагал вперед, мимо пумы, черной пантеры и гепарда. И каждый зверь бросался на прутья при его приближении. Питбуль улыбался. Смотрителям его зоопарка был дан приказ не докармливать животных отчего они всегда оставались агрессивными. После больших кошек пошли крупные рептилии. Морской крокодил из Коста-Рики и нильский крокодил из Египта. Затем аллигатор, гавиал из Непала и черный кайман из Южной Африки. Любой из них мог бы легко откусить питбулю ногу и проглотить ее целиком. И так далее, и тому подобное. 20 наиболее ядовитых змей планеты. Потом секция с самыми яростными зверьками поменьше – росомахой, тасманским дьяволом и медоедом. Затем просторный аквариум. Внутри плавали акула-бык, большая белая и тигровая. Рядом обитали синекольчатый осьминог, морская оса, иглобрюх, скорпена и еще великое множество других красивых, но крайне опасных морских тварей. В зоопарке Питбуля содержались только те животные, которые могли бы нанести человеку серьезный вред или стать причиной его преждевременной смерти. Здесь Питбуль чувствовал себя в своей стихии. Подручные догнали его уже у самой комнаты, стены которых были полностью сделаны из замутненного пуленепробиваемого стекла. Питбуль ввел длинный пароль на панели у массивной двери, и стекло вдруг прояснилось, открывая вид на содержимое помещение. Как и обычно, в яйце не было никаких перемен. Оно стояло себе на подставке, прямо по центру комнаты, серое и овальное, совершенно безжизненное. Оно больше походило на скульптуру, вырезанную мастером из камня, чем на настоящее яйцо. Дверь беззвучно отъехала в сторону, и Питбуль шагнул внутрь. «Ничего нового», — пробормотал он. «Блыжник булыжником». Питбуль отвел руку в сторону, раскрыв ладонь. Он ожидал, что один из подручных быстренько вложит ему в руку Долото и молоток, но те лишь стояли, глядя на него во все глаза и гадая, что же он такое затеял. «Идиоты!» — гаркнул он. «Молоток! Долото! Давайте сюда!» Тип, державший инструменты, бросился к Питбулю и поспешно вручил их ему. «Пошли вон!» — продолжил орать тот. «Оставьте меня!» Оказавшись в одиночестве, Питбуль стал наматывать круги вокруг яйца. Он внимательно разглядывал скорлупу. С нескольких шагов она казалась полностью серой. Но, присмотревшись, он увидел крошечные крапинки белого, похожие на блестящие вкрапления кварца, которые можно увидеть на речных камнях. «Где бы мне его надколоть?» — спросил Питбуль сам себя. «Начну-ка сверху». Он аккуратно разместил на поверхности яйца острый край долота а затем легонько стукнул по нему молотком. «Надо полегоньку», — буркнул он, полностью сосредотачиваясь на задаче. Постучав минут пять, Питбуль склонился к яйцу, чтобы оценить результат. «Даже царапины не осталось», — удивился он. Он поднял молоток выше и вложил в удар чуть больше силы. «Ничего. Сильнее», — сказал он сам себе. «Питбуль ударил снова, еще сильнее». От яйца не отлетело даже крохотного осколочка. У Питбуля кончилось терпение. Он занес молоток высоко над головой и обрушил на долото со всей мощью. Хресь! Шквальной волной отдачи прокатилась по долоту и вверх по руке Питбуля, так что у того аж перед глазами все поплыло. Хресь! Очередная волна отдачи. Боль пробежала вверх и вниз по его руке. На тыльной стороне ладони запульсировала рана от удара вилкой а на яйце по-прежнему не оставалось и царапинки. «Да чтоб тебя!» — вскричал Питбуль. «Хдыщ! Питбуль повалился и принялся в слезах кататься по полу, держась за палец. Он промахнулся мимо долота и попал себе по указательному пальцу левой руки. Подручные влетели в комнату, встревоженные его криками. Питбуль был в ярости. Он заорал своим людям, чтобы те принесли ему лом и кувалду. Одного послал за аптечкой, палец вовсю кровил. Пока Питбулю делали перевязку, у него возникла еще одна идея. Он отправил третьего подручного искать отбойный молоток, вроде того, которым дорожные рабочие ломают асфальт. Когда такой отыскали и принесли в комнату, Питбуль приказал своим людям крошить яйцо. Сперва они взяли лом, и тот отлично справлялся с задачей. При каждом ударе от яйца отлетали крошечные осколки. Но к этому моменту у Питбуля уже не было сил ждать. Прочь с дороги! заорал он, поднимая отбойный молоток. Он яростно дернул пусковой трос всего лишь раз, и мотор тут же взревел, заполняя комнату дымными выхлопами. Питбуль стремительно атаковал яйцо, выставив отбойный молоток перед собой, словно копье на средневековом рыцарском турнире. Подручные бросились в рассыпную. Отбойный молоток ударил прямо в центр яйца. Безжалостно колотя своим стальным жалом по его поверхности. Яйцо треснуло ровно посередине. Половинки развалились в разные стороны и с грохотом упали на бетонный пол. Внутри не было ничего. Яйцо оказалось сплошным куском камня. Нечеловеческий вопль ярости и досады вырвался из груди Питбуля, настолько пронзительный, что люди Питбуля в ужасе разбежались.